Глава 15 Артем сидел на своей кровати. Он готовился отойти ко сну, как в помещение зашел сам Страшила. Увидел ученика и кивком головы позвал его за собой. Не дожидаясь, когда тот встанет и пойдет за ним, быстро вышел. Вартак проводил старшего воспитателя взглядом и повернулся к другу. «Прощай, брат!» — с притворными слезами в голосе проронил он. «Мы будем хранить о тебе память!» Артем зло зыркнул на зуба скала и ни слова не говоря стал собираться. То, что воздушный кулак, предназначенный для него, нашел себе страшилу, он уже знал. Да и вся школа знала эту историю и потешалась над этим случаем. Все ждали развязки. Не могло такое случиться, чтобы Артам, виновник происшествия, в котором подрались два преподавателя, Остался бы без возмездия. Все ждали и гадали, какие немыслимые муки ожидают Вонючку. Спорили, делали ставки, обходя Артема стороной. Но время шло. День подходил к развязке, а его никуда не вызывали. Артем уже понадеялся, что пронесло, но тут заявился сам старший воспитатель и позвал его к себе. Не как обычно послал первогодка, а пришел сам. И это его здорово озадачило. Неспешно собравшись, Артем вышел, с тоской оглянулся на учеников. На лицах некоторых читалось злорадство, другим было все равно. Вартак помахал ему на прощание рукой. Отвернувшись, Артем зашагал вниз по стертым ступеням лестницы. Весь день он был в напряжении, но сейчас когда то, что должно было произойти, свершилось, он как-то быстро успокоился, смирившись с неизбежным наказанием и шел к страшиле, готовой ко всему. Старший воспитатель отставил кружку горячего напитка, который он пил, стряхнул на пол крошки со стола и с интересом посмотрел на Артема. Смотрел долго, изучающе. Артем сидел, не выражая страха или беспокойства на лице. Ты изменился, Артам. Прервав молчание, произнес страшило и улыбнулся. В тебе появился стержень, которого раньше не было. Это хорошо. Я вижу, ты не боишься наказания. Но его и не будет. Я тебе ставлю условие. Ты знаешь, миссира Трампа, что сегодня днем за тобой гнался. Так вот, я хочу чтобы ты сделал ему какую-нибудь пакость, о которой будет говорить вся школа. Если ты при этом будешь пойман, это будут твои проблемы. Срок исполнения я тебе не выставляю, смотри сам по разумности. Но и уйти от этого у тебя не получится. — И знаешь почему? — хищно ухмыльнулся. Это скорее был оскал волка, чем ухмылка. У Артема холодок пробежал между лопаток, и он мгновенно вспотел, но, собрав в кулак всю свою выдержку, просто плотнее сжал губы. «Потому что в школе знают о твоей связи с инквизицией. И как ты думаешь, выйдешь ты отсюда живым, без моей помощи?» Страшило еще раз внимательно посмотрел на лицо ученика, надеясь найти на нем следы страха или растерянности. Но Артем словно окаменел. «Откуда?» — думал он. — «Они знают про отца Ермолая?» Не найдя то, чего искал, и разочарованно поджав губы, Страшило продолжил свое внушение. «Надеюсь, ты понимаешь, какие сомнения по поводу тебя испытывают преподаватели?» «Они не хотят гореть на костре по твоей милости и считают за лучшее от тебя по-тихому избавиться. А кто им может помешать?» Страшилов вновь замолчал, ожидая реакции ученика. «Вы?» — вопросом на вопрос ответил Артем. «Совершенно верно. Это я уговорил их тебя не трогать. Но я могу и передумать. Так что?» — Он должен умереть? — спросил Артем. — Нет, конечно, — засмеялся, ухая, как Филин страшила. — Он должен стать посмешищем всей школы. — Но если меня поймают, то сделают именно так, как вы и говорили, — произнес Артем. — Не исключено. Но кто тебе говорил, что жизнь — легкая штука? Ты знаешь, что в природе выживают сильнейшие, так и в жизни. Еще, если я узнаю, что ты кому-то проболтался о нашем разговоре, жизнь твоя будет измеряться часами». Он вновь вперил взгляд своих колючих глаз в ученика, изучая его лицо, чтобы понять, проникся тот его словами или нет. Видимо, найдя подтверждение своим мыслям, просто произнес. «Все. Ступай!» Артем шел обратно не спеша. Он не думал о том, что ему нужно было сделать. Он думал, что пора отсюда бежать. Осталось понять, куда. Можно инсценировать самоубийство, положить вещи у реки и скрыться. Пусть думают, что он утоп. Никто искать на дне его не будет а самому уехать в столицу и там затеряться. Средства у него есть, можно открыть торговлю, можно стать охранником в караване и уйти в другое государство. Он задумчиво брел по плацу, шаркая подошвами сапог по стертым камням, и не заметил, как к нему подошел первогодок. Дернул за рукав, и Артем оглянулся. Непонимающе уставился на робко стоящего ученика. Первогодок стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Ты, Артам?» — тихо спросил он. «Ну, я. Чего хотел?» Не совсем дружелюбно отозвался Артем, озадаченный и недовольный тем, что его мысли перебили. «Пошли со мной. Тебя зовет мистер Трамп». «А этому-то что нужно?» — сильно удивившись, подумал Артем. «Пошли!» — настойчиво повторил ученик. Они велели тебя привести срочно. Они? Ну, миссир Трамп. Артем поплелся за учеником. Они пришли на конюшню. Там среди лошадей сидел на колоде Трамп и пил вино. Конюх спал, громко храпя. Трамп увидел учеников и приказал первогодку. — Привел? Можешь быть свободным. — А ты, Артам, проходи и садись вот сюда. — указал он на колченогий табурет. Артем осторожно опустился и уставился на грязный стол, на котором стояло два стакана, лежал прямо на досках кусок жареной курицы и пучок зеленого лука. — Артем, тут такое дело, — начал без всяких прелюдий, жуя пучок лука мистер Трамп. — Мы знаем, что тебя подослали инквизиторы. — и многие бы хотели от тебя избавиться. Но я могу встать на твою защиту, понимаешь?» Артем уже понял, куда тот клонит, и, сдерживая предательскую ухмылку, кивнул. «Это хорошо, что ты понимаешь. Так вот, я хочу, чтобы ты насолил страшили так, чтобы об этом знала вся школа. О безопасности думай сам». Но за это я обещаю, что с моей стороны тебе будет поддержка. Ты закончишь школу и выйдешь дипломированным магом. Хранителем могу поклясться, что я это сделаю. Но только если твоя шутка будет того стоить. Понял?» Артем молча кивнул. «Ну тогда иди. Чего сидишь, коли все понял?» произнес высокомерно довольный маг. Аренгил озабоченно покачал головой. Вот опять парень встал на развилке. Вся жизнь его постоянно находится в опасности. Проходит в выборе пути, где с одной стороны беда, с другой — путь по лезвию ножа. Мотает парня из стороны в сторону. То он идет тихой дорогой, прямой и безопасной. То, проявив жестокость, отклоняется на путь тяжелого выбора между плохим. И очень плохим. Но зачем он подставил тех ребят? Не найди страшила у них кошелька, он бы ушел. А проказники притихли. Так нет, он решил мстить и разворошил целый ком последующих проблем. Агнеса увидела его хмурое лицо, перестала обтачивать ногти. — Ты чего сердишься? — спросила она. — А ты разве не видишь? Оренгилл всплеснул руками. «Парень опять перед выбором, и выбор-то какой плохой! У него нет ни одного шанса не попасться, потому что эти двое, — он указал на Страшилу и Трампа, — его просто так не отпустят. Им все время будет мало того, что он сделает!» Агнеса посмотрела сначала на расстроенного парня, что плелся в казарму, потом на двоих взрослых мужчин. Прищурилась и, немного подумав, ответила с мягкой улыбкой на красивом лице. «Арчик, не беспокойся. Я все устрою. Помогу нашему герою. Ты не вмешивайся!» Она заметила, что он хочет возразить, приложила палец к его губам. «Доверься мне. Это может сделать только женщина». Агнеса гордо вскинула подбородок и исчезла. Артем подошел к казарме, поднялся на второй этаж, подошел к кровати и лег. Сон не шел. Еще вартак так громко храпел. Артем, вспомнив, как тот потешался над ним, столкнул толстяка с кровати. Тот вскочил и, тараща сонные глаза, не понимая, что происходит, затараторил. «Что? Где? А?» Артем его передразнил. «Где? Что? А? Не храпи! Спать мешаешь!» и, выместив раздражение на товарища, тут же провалился в сон. Но не успел сомкнуть глаза, как его грубо растолкали, думая, что это ртак отмахнулся. «Ах так! Ты еще драться будешь!» — услышал он женский возмущенный голос и получил пощечину. Оторопело вскочив, он увидел стоявших перед ним двух женщин. Ту, что постарше, он сдал. Встречались раньше. Она потирала ладонь. «Чуть руку от тебя, грубиян, не отшибла! Ты мне за это будешь должен!» С веселостью в голосе сказала она, и ее глаза при этом лукаво блеснули. Вторая девушка ему была смутно знакома, но не мог вспомнить, где он ее видел. Они находились в какой-то комнате, где из всей мебели была кровать и два стула. Женщины уселись напротив него и расправили складки на длинных юбках. Их большие полушария соблазнительно вылезали из лифа платьев. «Чем-то они между собой похожи», — подумал Артем. «Малыш», — начала первая женщина, что была постарше, — «времени все объяснять тебе нет. Ты просто не задумывайся, кто мы и где ты». Но мы знаем, что у тебя проблемы, и хотим помочь тебе их решить. Сначала мы разберемся со Страшилой, а ты подумай, что можно сделать Трампу. Вскоре мы опять увидимся. А пока все. Женщина поцеловала свою ладонь, повела рукой в сторону Артема и дунула на нее, сдувая поцелуй. След от губной помады ярким красным цветком шлепнулся ему на щеку. Артем дернулся и теперь проснулся окончательно. Над ним стоял вортак и хотел вылить ему на лицо из кувшина воды. Артем резко толкнул его, и толстяк, не ожидавший подобной выходки от спящего, уронил кувшин себе на ногу. Громко закричал и стал прыгать на одной ноге. Артем, быстро поднявшись, толкнул шутника и освободил проход. Вартак переварился через кровать и, упав на пол с другой стороны, еще громче завопил. Словно его резали или рвали зубы. Он поднялся, крича нечто невразумительное. В горле у него клокотало, толстяк хрипел и был красный, как вареный рак. Он выставил руки далеко вперед, держа ладони подальше от себя. Вымазаны они были в дерьме и ужасно воняли. «Кто насрал мне рядом с кроватью?» Бешено орал Вартак, а ученики хватались за живот, хохотали и старались отойти от толстяка подальше. «Вот Вартак!» — назидательно произнес Артем. «Кто яму роет, тот может в нее упасть сам». «Так и с тобой случилось. Не будешь шутить над другими». Вартак крутился и ревел. Он искал виновного, но находил только смеющиеся рожи. Не переставая реветь, он выскочил из помещения и понесся по ступеням лестницы вниз. «Шутники!» — усмехнулся Артем. «Здесь постоянно все над всеми подшучивали. Но вот так, чтобы, зная, куда Вартак всегда опускает ноги, сделали в первый раз. Он не попал ногами в дерьмо только потому, что решил подшутить над Артемом и вылить на него кувшин воды». К обеду о шутке над Вартаком знала вся школа. На построении Артем неожиданно поймал на себе уважительный взгляд Страшилы. Сначала он не понял его смысла, а затем широко раскрыл глаза в догадке. Он думает, что это Артем подшутил над Вартаком и таким образом посылает сигнал Страшиле, что он помнит свою задачу и готовится. Не остался в стороне и сам Вартак, он зло прошипел, подойдя вплотную. «Ты, Артам, еще не раз пожалеешь о своей шутке!» Артем отстранился и отрицательно покачал головой. Вартак, дружище, это не я! Зачем мне гадить у твоей кровати? Я лучше морду набью!» Толстяк недоверчиво посмотрел на Артема. «А кто тогда, если не ты? Ты самый последний в казарму пришел. Все уже спали!» «Спали?» — согласно кивнул Артем. И я лег спать. Причем, поверь мне, когда я пришел, кучи не было. Я бы почувствовал запах и разбудил тебя. Зачем? Вартак казался совсем сбитым с толку. Зачем будить? Как зачем? Засмеялся Артем. Я бы подумал, что ты нагадил в постели. Вспомни, я еще толкнул тебя, чтобы ты не храпел, и ты упал на пол. Дерьма там не было. Это кто-то под утро нагадил? Вартак сжал кулаки. Ну, найду я этого шутника. Я ему покажу. Он виновато улыбнулся. Прости, Артам, что я на тебя подумал. Это ребята говорят, Вартак, Артам тебе мстит за то, что ты над ним постоянно шутишь. Ох, вартак, вартак. Артем укоризненно покачал головой. Я разве над кем когда шутил? — Нет. — Ну вот, с чего бы мне сейчас над тобой потешаться? — Прости, друг, — толстяк проникся словами Артема. — Дай я тебя обниму. Он раскрыл объятия, которыми хотел обнять Артема. Тот отскочил на два шага. — Не надо, Вартак. Я не знаю, мыл ты руки или нет. Те, кто слышал их разговор, взорвались хохотом, смеялся и сам вортак. Вартак. Вечером Артем за свинарником тренировал пальцы. К нему каждый раз приходил Сунь-Вач-Джин сообщить свежие сплетни и просто пообщаться. Встреча начиналась с неизменного вопроса и такого же ответа. «Все разминаешь?» «Разминаю, Сват». После того, как традиции были соблюдены, вступительные слова сказаны, сват залез на перевернутую тачку, на которой вывозили навоз из свинарника, и принимался рассказывать, что видел, что слышал, и давал свои комментарии к этому. — Как я подшутил над Вартаком, а? — спросил он и подмигнул. — В смысле? — удивленно приподнял бровь Артем. — А потом до него дошло. — Так это ты нагадил ему рядом с кроватью? — Я! — гордо произнес коротышка. — За тебя мстил брат. С какого-то времени он Артема стал звать братом. Артем ему не мешал. Хочет считать братом. Пусть так и будет. И тоже включился в игру. — Ну зачем? Артем был так удивлен, что перестал растягивать связки на руках. — Я же тебе уже сказал, какой ты непонятливый! — обиделся Сват на то, что его такую прекрасную шутку не оценили. — Мстил за тебя! — Поясни. — Я слышал, как Вартак говорил с другими учениками, что ты зазнался и задрал кверху нос, и тебя надо проучить. — Вот я его и проучил. Сунь-Вач-Джин весело рассмеялся. Отсмеявшись, он стал серьезным. Еще и слышал, как этот толстяк Трамп заставлял тебя сделать пакость Страшиле. Я ему тоже отомстил. Теперь уже две брови у Артема взметнулись наверх. У него сразу пересохло в горле, а глаз задергался. — И что ты ему сделал? — В сапоги нассал и подложил записку. Ты бы слышал, как он ругался. — «А в записке что написал?» — скрипучим голосом спросил Артем. «С добрым утром!» — ответил сват, и еще задорней, переливая стрелями словно соловей, громко засмеялся. «Хе-хе, здесь так весело, Артем! Представляешь, какой переполох случился! На крик Трампа прибежал Страшила и пообещал найти проказника и наказать. Но как он найдет?» «Найдет», — проговорил Артем. Он размышлял, хватит ли этого для страшилы. «А если не найдет, то назначит виновного», — добавил он, немного подумав. Теперь он понял этот многозначительный взгляд старшего воспитателя. Часть преподавателей магов жила здесь, при школе. В основном холостяки. Трамп, как неженатый, жил в общежитии в отдельно стоящем особняке и занимал комнату на первом этаже. Выше жил Страшила со своей женой Мегерой, как называл ее дед Пантелей. «Может, он оттого и лютовал, что ему досталась такая жена?» — размышлял Артем. «Ужасно сварливая, некрасивая, худая, как сушеная вобла, с неопрятными космами волос на голове». Он видел ее не раз. Она ходила стремительно, словно куда-то спешила, И горе тому ученику, что не успеет сойти с ее пути. Она хватала несчастного за ухо и тащила домой. А там или нужно было с ней переспать, или идти на расправу к Страшиле. Те, кто побывал в ее руках, молчали о своем выборе. Но больше на глаза ей не попадались. В общем, парочка была еще та. Единственный человек, которого Страшила боялся, Это была его жена. Они посидели еще, поболтали и разошлись, каждый по своим делам. Сват подмигнул ему и скрылся первым. День проходил за днем. Артема приучали работать одной рукой, и учителя наслаждались тем, видя, что особого успеха в плетении заклятий одной рукой он не добивался. Издевались над ним, как могли. Его развитие в плетении заклятий оставалось на одном уровне. Все это время он думал, что бы сделать такого, чтобы эти двое от него отстали. Каждый день Трамп начинал орать и стучать в двери страшили, что кто-то опять нагадил ему в сапоги. Это уже пятая пара, которую он меняет. И когда он найдет паршивца, то снимет с него живого кожу. В один из вечеров Артема вызвал к себе старший воспитатель. Воспитателем он назывался непонятно почему. В школу приходили уже мужики, достигшие 20 лет, вполне взрослые. И воспитатели выполняли функции командиров. Следили за дисциплиной, приучали к армейской жизни и наказывали беспощадно за всякую мелкую провинность. «Значит так, Артам», — начал недовольный страшило. — Хватит мочиться в сапоги Трампу. Это уже не смешно. Да и не этого я хотел. — А я ему туда не мочился, — спокойно ответил Артем. — Это кто-то другой. Страшил и недоверчиво посмотрел в ясные чистые глаза парня с наивным лицом простачка. Поджал губы. — Ну, тогда узнай, кто это делает. — Как? — Артем продолжал оставаться спокойным. «Если вы не видите, кто это делает у вас под носом, как я узнаю, все только и говорят об этом, но никто не знает. Говорят, что вы делаете это ему в отместку, живете рядом и недолюбливаете мессира Трампа». Страшило злобно сверкнул глазами. «Иди», — сухо приказал он, — «узнаешь что, сообщи мне». Артем поднялся, кинул взгляд на хмурого старшего воспитателя и, почти пригибаясь под его тяжелым взглядом, собрав в кулак всю свою выдержку, медленно вышел. Осторожно прикрыл за собой дверь и только тогда спокойно выдохнул воздух из груди. «Скорее всего, страшило применил ментальную магию», — подумал Артем. Иначе не объяснишь, почему ему стало так трудно дышать, двигать ногами, словно они стали ватными. Надо со свадом поговорить. Пусть прекращает свои издевательства над Трампом. На следующий день, к несчастью для учеников, третьего года обучения, миссир Трамп вел практическое занятие. Был он хмур, как небо в дождливую осень, и мрачен, как судный день. Смотрел на учеников так, словно выбирал, кого отправить на костер. Все ученики группы сжались под его взглядом и старались быть как можно незаметнее. Миссир поднял руку, желая показать на несчастного, которому придется сегодня отдуваться за его сапоги, и неожиданно для себя громко пустил ветры. Его глаза полезли на лоб. Он схватился за живот и замер. Через пару секунд мессир пробормотал. «Ждите меня здесь! Я скоро!» Опрометью бросился бежать за здание общежития, где находился туалет с выгребной ямой. Отхожее место для учителей было отдельным, и наряд провинившихся учеников чистил его и драил до блеска ежедневно. После того, как миссир показал ученикам спину, все радостно заухмылялись и облегченно вздохнули. Разбрелись по участку, где должна проходить практика, и разбились на группки, живо обсуждая недоразумения, случившееся с Трампом. «Вот скажите мне, кто это ему в сапоги сыт? спросил Петр. «Кто, если не сами преподы?» «Там такой гадюшник, я вам скажу. Не удивлюсь, если это делает Мегера». Видимо, мессир отказал ей во внимании, и все, кто слышал, заржали, не стесняясь, в полный голос. «А найдут дурака среди нас и назначат виновным!» Все в страхе осенили себя священным кругом. «Ну, кто мне скажет, какой лавкач это делает?» — продолжал Петр. «А это можно спросить у Артама», — втесался в группу Вартак. «Он ведь ходит чистить сапоги страшили? Действительно, старший преподаватель, как и раньше, отдавал чистить сапоги и одежду Артему. Но у них с Артамом уже сложилось некое подобие разделения труда. Артем учился, а Артам занимался хозяйственными работами. Обеих это вполне устраивало. Ребята обступили Артема и наперебой со смехом и легкими дурашливыми толчками стали просить расспрашивать, что он видел и слышал. Ведь не мог он не увидеть, кто мочился в сапоге мессира Трампа. Артем лишь отмахивался и бубнил одно и то же Не видел ничего, отстаньте. Их веселый смех и разговоры неожиданно прервал дикий крик. А! <рекусь> Все замерли, как вкопанные, и замолчали. Вартак осенил себя защитным кругом. О, мать магия! тихо произнес он. «Что это?» Крик повторился снова. В нем слышался ужас, отчаяние, боль и шок. Он разлетелся над школой, прогнав ворон. И те, с недовольным карканьем, добавив впечатление, закружили над деревьями. «Наверное, мертвые восстали и стали жрать миссира Трампа», — наобум сказал Артем. Его шутка неожиданно произвела сильное впечатление. Ребята побледнели и притихли. Я слышал, — тихо начал говорить Вартак, — что в соседнем ландстархате в прошлом годе в школе был такой же аналогичный случай. Привезли покойников, а среди них оказался неупокоенный колдун, так он ночью вылезал из ледника и жрал учеников, причем только тех, кто ночью шастал в нужник. Его не сразу обнаружили и поняли, что это он. А ученики пропали, пропадали и пропадали. — И, и что? — не поверил Артем. — Тела учеников не находили? — Так он тела в нужник сбрасывал, — ответил Вартак. — Вот значит как? Ищут их, ищут, а найти не могут. Только когда стали выгребать дерьмо, тут и обнаружили расчлененные тела. То руку выловят, то ногу. «Брехня!» — отмахнулся Артем. Но в это время над школой разлетелся вопль о помощи. «Помогите! Спасите! На помощь!» «Вот тебе и брехня!» — дрожащим голосом ответил кто-то из учеников. Артем дальше слушать рассказы Вартака не стал. Он быстро развернулся в сторону учебных корпусов и бросился бежать на зов. За ним, вытянувшись в длинную цепочку, несмело потянулись остальные. Когда они добежали до нужника, их глазам предстало ужасающее зрелище. Мистер Трамп плавал по шею в дерьме, отплевывался и звал на помощь. Помогите! Что смотрите остолопы? столопы? Вытащь тху те прукфу мен. «Фу!» «Видимо, не дожрал», — сделал свой вывод в артак, и все шарахнулись в сторону. Что такое неупокоенный колдун, им объяснили хорошо, его не подчинишь. На него нужно заклятие высшей магии, которой они не владели. Или надо разрубить на куски и сжечь. Но Артем, лишенный местных предрассудков, видел, что доски пола прогнили, и, не выдержав веса мессира Трампа, провалились. А вместе с ними и сам мессир, который отчаянно греб руками и задыхался. Больше не мешкая и понимая, что скоро мессир Трамп задохнется, Артем побежал обратно. Остальные, заметив, что Артам удирает, пустились на утек следом. Но Артем добежал до полигона, схватил жерсть и ограждения и побежал обратно. По дороге ему навстречу запыхавшись, выскочил Вартак и удивленно закричал. «Артам, друг, колдуна палкой не убьешь!» Но Артем его не слушал. Он целеустремленно бежал к нужнику, и остальные ученики, следуя его примеру, похватали жерди и побежали следом. Вартак махнул обреченно рукой, тоже схватил жердину и побежал трусцой за всеми. Артем подбежал к яме и протянул мессиру Трампу один конец жерди. «Мессир, хватайтесь!» — закричал он. Трамп уже и сам понял, что ему пришло спасение. Ухватился скользкими руками за жердину и заорал. Тини, Ту! Тяни во имя всех богов и хранителя!» Артем напрягся и потащил жердь на себя. Но один вытащить учителя он не смог. Мессир Трамп скользил по жерде руками и не мог выбраться. Надрываясь и пыхтя, Артем заорал «Вартак! Ребята, помогите!» Вартак вернулся и тоже ухватился за жердь. Еще несколько учеников ухватились, и они потащили облепленного нечистотами мессира наверх. У самого края Трамп попытался ухватиться за доски пола, но они треснули под его руками, и он обратно упал в зловонную жижу и погрузился в нее с головой. Видно было, что мессир ослабел. Артем не знал, что делать. «Опускайте жерди в яму!» — закричал он. «Пусть мессир на них обопрется животом!» «Да не так, олухи! Под углом подводите! Под мессира!» «А ты во ртак бегом за вожжами в конюшню!» Но бежать за ними не пришлось. К яме подбежали. Даже прискакали на лошадке деда Пантелея, воспитатели, с веревками. Они кинули конец Трампу, а Артем наложил на мессира благословение. Оно придало ему силы, и тот намотал веревку на руку. Бедного мессира Трампа общими усилиями потащили по жердям наверх. Но беда пришла, откуда не звали. Мессир Трамп зацепился поясом за сучок и застрял. Ученики в пылу усердие дернули его, потом еще раз и чуть не оторвали ему руку. Он замычал, а те потащили еще сильнее. И Артем, видя, что он отпускает веревку, потащил жердину на себя, помогая мессиру выбраться. «Бартак, помогай!» — закричал он, теряя остатки сил. Он задыхался от смрада, идущего из выгребной ямы, и не только он. Вартак подскочил, ухватился за жердину и потянул. Так общими усилиями они вытянули мессира Трампа из зловонной ямы. Он лежал на истоптанной траве, обмазанной нечистотами, и не подавал признаков жизни. Первым вновь спохватился Артем. Он набрал ведро воды в бассейне и вылил на голову мессира. Затем сбегал еще раз и повторил процедуру заново. Голова мессира немного очистилась, и он зашевелился. В это время подошел страшило, покачал головой и что-то шепнул своему помощнику. Учеников быстро прогнали и под предводительством одного из воспитателей отправили на хоздвор убирать свинарник. Вот и делай, доброе дело, после всего, зло пробурчал Петр. Мы спасли человека, и за это же нам убирать свинарник. А все Артам подлиза. Если бы он не побежал спасать Трампа, мы сейчас отдыхали бы на полигоне. На Артема после его слов зло зыркнули двадцать пар глаз. Кто-то хотел подставить ему ножку, но Артем был начеку. Он знал, что такое неприязнь товарищи и чем она ему грозит. Он так глянул на смельчака, что тот живо спрятался за спинами товарищей. Они не успели дойти до свинарника, как прибежал запыхавшийся первогодок и прокричал. «Артам! К старшему воспитателю!» И тут же быстро удрал. Артем растолкал разозленных товарищей, они глядели ему вслед и готовы были самого утопить в нужнике. «Он-то уходит, а работать до вечера им!» Их неприязненные взгляды прожигали ему спину. Артем поплотнее сжал зубы и пошел прочь. «Теперь нужно быть начеку. Слишком много ребят на него обиделось».